Глава 25. Что имеем, не храним. С самого утра день не заладился. Дома за завтраком Путилин разбил облюбованную чашку, из которой привык пить чай. Потом поскользнулся на крыльце собственного дома. А на службе встретил дежурный докладом, что в нарской части на пустыре, недалеко от домов найден мертвый молодой мужчина, Так что вместе с Иваном Ивановичем и недавно принятым агентом Путилин направился к месту убийства. Ехать пришлось недолго. Слава Богу, что хоть мороз не слишком беспокоил своей декабрьской суровостью. Мертвый молодой человек лежал на снегу в одних хлопчатых почтаниках. Путилин присел подле него, даже позабыв поприветствовать пристава. Его собеседника в партикулярном платье и присутствующих здесь же полицейских. Голова несчастного была раздроблена тяжелым предметом, то ли дубинкой, то ли обухом топора, но более поразило лицо. С таким спокойным выражением, что, казалось, он прилег и заснул, если бы не рано повыше виска. На безымянном пальце левой руки блестело золотое кольцо с небольшим красным, как капля крови, камнем. «Утро доброе!» приветствовал начальника сыска пристав здравствуйте господа здравствуйте ответил путилин день то какой а здесь вы не знакомы пристав указал на собеседника наш новый судебный следователь петр николаевич николаев иван дмитриевич путилин кивнул в ответ начальник сыска наслышан наслышан о ваших успехах подал голос судебный следователь «Что вы скажете об этом?» Иван Дмитриевич указал рукою на труп. «Здесь все ясно. Показалось, что снисходительный тон Петра Николаевича обращен к начальнику сыска. Возвращался домой, на него напали, ограбили. Даже верхнее платье умудрились снять». Путилин в молчании выслушал речь следователя, пытавшегося с первой минуты показать, что дело безнадежное. «Где же можно найти разбойников?» В этой части города живет множество выброшенных на обочину людей. «А вы что скажете?» — произнес Иван Дмитриевич, обращаясь к приставу, и добавил. «А известно ли имя убитого?» «Так точно. Иван Сидоров. Жил вон там». Пристав указал на двухэтажный деревянный длинный дом, где, видимо, сдавались в наем маленькие конурки. «Но вначале хотелось бы услышать вас, Иван Дмитриевич». Пристав осторожничал, улыбаясь в усы и украдкой бросал взгляд на самоуверенного Николаева: Если позволите, мне надо дать несколько указаний моим агентам и мы продолжим. Да, мы подождем. Еще долго будет пристав мучиться с новым служебным следователем, видимо тот не имел большого опыта в таких делах, но обладал непомерными амбициями. Путилин подозвал Соловьева и тихим голосом сказал. «Иван Иванович, в доме, где жил убитый, поговорите с соседями. Женат ли был убитый, кто жена? Не имелись ли у них полюбовники, не ссорились ли они? Ну, что мне вас учить?» Соловьев кивнул в ответ и подал знак агенту следовать за ним. «К вашим услугам, господа!» Вновь подошел к приставу и судебному следователю. «На чем, собственно, мы остановились? На ваших соображениях?» Петр Николаевич крутил в руке трость с изящной ручкой. «Хорошо. Но должен сразу предупредить, что Николаева никто не грабил». «Как так?» Судебный следователь аж поперхнулся от неожиданности. «Но он же голый». «Да, он лишился одежды в другом месте. Подойдем к нему». Путили направился к убитому и вновь присел на корточки. Петр Николаевич достал из кармана платок и закрыл нос. Словно труп пролежал в теплом месте не один день и мог источать неприятный запах. «Посмотрите!» — приподнял руку убитого. «Видите?» «Ну, рука!» — сквозь платок слышался искаженный голос Николаева. «Не на руку смотрите, а под нее!» «В снег!» «Вот именно снег. А если бы он был убит здесь и раздет, то вы хотите сказать, — подхватил его мысль пристав, — что по мере остывания тела убитого образовалась бы ледяная корка?» «Совершенно верно. Тогда Сидоров притащен сюда уже убиенным. «Вы правы по поводу ограбления, — Иван Дмитриевич указал на кольцо на пальце». «Но кто будет с трудом снимать одежду, но оставить золотую вещь?» «Может, не снималась?» — робко предположил Петр Николаевич. На него кинул сердитый взгляд даже пристав. «Отрезали бы, не смутившись. Какая дикость! Было видно, что даже нахождение возле давно окоченевшего трупа доставляет большое неудобство судебному следователю». «Вы предполагаете, что убийцу надо искать в доме, где проживал убитый?» «Уверен в этом». «На чем основана ваша уверенность?» Голос следователя звучал уже не снисходительно, а с определенным интересом. «Видимо, он не потерян для проведения розысков. Лоск быстро сойдет при соприкосновении с жизненными коллизиями». «Тащить голову далеко бы никто не стал». Тем более, как я понимаю, здесь не было следов ни конских, ни повозок. Да, вы правы. А кто обнаружил? Кто-то из дома. По пустырю часто ходят? Нет, вон там. Пристав указал рукой в сторону. Хорошая дорога. А здесь пустырь. Даже протоптанной тропинки нет. А следы? Так видите, здесь ветер постоянно дует. Вчера ночью был... Небольшой снег, поэтому под телом снег. А так бы на Насте не было бы заметно, когда принесли сюда убитого. Когда подошли к дому, Соловьев отозвал Путилина в сторону. Иван Дмитриевич, убитый человеком был работящим, любовницы не имел, но любил приложиться к бутылке, а вот жена его, Матрена, та еще. Как муж на работу? В освободившуюся постель дружок ее убитый знал об этом? — Говоря, что знал, но любил жену очень и все из рук спускал. — Так, а кто любовник? — Тот, кто труп обнаружил, Андриан Семкин. — В головах у них пусто. Путилин покачал головой, удивляясь человеческой глупости, ибо она неистребима. — Да, вот еще что. Узнай, есть ли у вдовицы ее любовника сарай или кладовые, где они дрова и ненужную рухля держат. И проверь, не заварялись ли там вещи убитого, обогренной кровью. Потянула Путилина на высокий штиль. Надворный советник только пожал плечами. Вдова оказалась бойкой-бобенкой тридцати лет с большой грудью, которую прикрывала платком, но ни одной слезинки, никакого выражения утраты кормильца на лице. «И как жилось с Иваном-то?» Она смутилась от присутствия такого числа незнакомых мужчин, но женское кокетство давало себя знать. «Да как?» «Хорошо. Любили друг друга». «А за что ты его убила-то?» Она смутилась, но тут же взяла себя в руки. «Не наговаривайте, господин хороший, на меня. Неужто у меня рука бы поднялась на собственного мужа-то?» «Андриан иное, — говорит, — Путилин пошел, как говорят игроки ва-банк. «Ты же водкой мужа поила, а он...» «Нет, нет, нет. Не мог такого Андриан сказать, не мог». «Его сюда привести голубая дорогая?» Пристав и судебный следователь застыли в недоумении. Она опустилась в бессилие на стул и прижала платок к лицу. «Не хотели мы! Не хотели!» Иван Дмитриевич посмотрел на пристава, мол, «оставляю дальнейшее вам, господа». Тот указал глазами, что все понял и не смеет задерживать. «Нет, не слишком уж потерянный сегодня день».